Глава 20. Пятый год по Нового Мира. Предместья Виго. На деревянном прилавке под полосатым материческим навесом лежали огромные грозди Винограда. Даже здесь, сидя в машине, я чувствовал этот запах. Их матвы, истинно черные ягоды напоминали мне о детстве. Вот мои родители. Мама вытирает лоб тыльной стороной ладони, поднимает взгляд на отца и счастливо улыбается. Летнее солнце Аверона, Франция, беззаботное, счастливое детство. Как давно это было, словно и не со мной. Я невольно провожу рукой по губам, словно хочу вытереть виноградный сок, возникший в моих воспоминаниях. «Что?» – переспросил я, не услышав последней фразы. «Да это я так. Мысли вслух. Не обращай внимания». Карим повернул голову и проводил взглядом женщину, выходившую из овощной лавки. «Знаешь, Поль, чем старше я становлюсь, тем чаще свидания напоминают собеседование. «Да, есть что-то похожее». Рассеянно кивнул я. Голова была забита другими мыслями, нежели очередная юбка, на которую положил глаз мой друг. Рядом со мной лежала пухлая папка с документами. «Два досье. Две жизни. Две цели». И вместо романтического лепета он щелкнул пальцами и потянулся в карман за сигаретами. «Банальный вопрос. Ах, как это все интересно. Скажите, а чем вы занимались в старом свете, мистер Карим? И что мне ответить этой накрашенной кукле?» «Прошлое не выбирают. «Думаешь, что поймет?» «Дьявол, что это на тебя нашло? Кризис среднего возраста?» Я с удивлением посмотрел на лжирца, развалившегося на соседнем сиденье цветастой гавайской рубашке и светлых джинсах, он был похож на одного из тех жизнерадостных шалопаев, которыми полны курортные городишки. «Может и так, а может простая усталость». усталость жизни? А ты кури побольше, еще не так устанешь». «Можно подумать, что ты меньше куришь». «Плевать, пока я сидел в камере, много думал». «Поздравляю». «Не утрируй, медведь, я говорю совершенно серьезно». Карим посмотрел на часы и, не меняя интонации, продолжил. «А вот и наш объект. Двенадцать часов десять минут. Что-то он сегодня опаздывает». «Вижу». Напротив нас, метрах двадцати, остановился внедорожник. Из него выбрались два здоровых парня в легких плащевых куртках, защитного цвета. Они настороженно осмотрели улицу и окна прилегающих домов. Прохожие, спешащие по своим делам, тоже удостоились своей порции внимания. Через несколько секунд один из них повернулся к машине и кивнул. Открылась задняя дверь, и на свет появился дородный мужчина лет 40, рыжеватый, с большими залысинами, которые блестели от пота. Даже шкиперская бородка не скрывала тройной подбородок. Запястье левой руке украшало массивный золотой браслет на правом часы. Да, в его досье сказано, что он левша. Тяжело отдуваясь, мужчина вытер шею ярко-красным платком и вошел в дом. «И как его до сих пор не убили?» – хмыкнул Карим. «С такими-то охранниками!» «Нужды не было. Вот и не убили. Ладно, с этим все ясно. Поехали, познакомимся с его оппонентом». «Поехали. Когда мы встречаемся с вектором «Вечером в баре кальмар. А что касается твоей фразы про усталость, не бойся прощаться с тем, что не делает тебя счастливым. Понимаешь?» «Это ты про что, Поль?» «А ты подумай. Я завел машину и вырлил на дорогу. Тебе понравится». Мы проехали по узкой улочке и повернули налево. В этом районе много новых домов. Многие еще не достроены. Вига стремительно разрастался. Городок уже насчитывал около 10 тысяч человек. Жители, выходцы из разных стран. Но в последнее время появилось много переселенцев из Испании и Аргентины. Так что испанский язык слышался повсюду. Бар, о котором я говорил Кариму, был расположен рядом с рыбным базаром. Думаю, что вы можете себе представить запахи, царящие в этом районе. По вечерам в этой забегаловке собирались местные рыбаки, торговцы и шлюхи. В полутемном зале было сильно накурено, а под подошвами ботинок хрустели осколки стекла. Бармен с огромным револьвером на боку протирал грязным полотенцем бокалы, лениво посматривая на скандалищую компанию, расположившуюся неподалеку. Мы сказали ему несколько слов, и нас проводили в комнату, расположенную на втором этаже. «Привет, парни!» За столом в гражданской одежде сидел Виктор. «Что будете пить?» «Кофе», — ответил Карим и уселся верхом на шаткий стул. «В этом заведении знают про такой напиток?» «Здесь и будем разговаривать», — удивился я. «Да», — кинул наш шеф. «Можешь быть совершенно спокоен. Нас никто не услышит». «Кроме тех, которым это положено по долгу службы», — съязвил Шая. Виктор недовольно покосился на алжирца, но ничего не сказал. Он неторопливо закурил и продолжил. «Как я понимаю, вы уже ознакомились с вашим подопечным?» «Да», — ответил я. «Вопросы?» «Какие тут могут быть вопросы? Ты приказываешь, мы исполняем». «Вот и прекрасно. Значит, на этом и остановимся». Виктор наклонился и вытолкнул из-под стола тяжелую сумку. «Снаряжение, боеприпасы, оружие. С местом определились?» «Зачем тебе это знать?» — быстро спросил Карим. Ты слишком горяч, Шая, спокойно ответил шеф. И как ты с таким характером служил в легионе, я не собираюсь вас подставлять. Ладно, поверю на слово, задумчиво произнес мой друг. Тебе это сейчас невыгодно, не правда ли? Скорее бы вы в экспедицию ушли, вздохнул шеф. Уйдем, куда мы денемся? Не унимался Крим. Зануда. Есть немного. И еще. Я очень удивлен. А я удивлен не меньше. Покачал головой Виктор, несколько секунд молчал и перевел взгляд на меня. «Поль, неужели не будет вопросов?» «Какие тут вопросы, Виктор? Я не вчера родился. Не надо быть провидцем, чтобы понять твой интерес к этим двум персонам». «Ну да, конечно», — кивнул он. «Я забыл, что Карим работал в порту Гамбурга». «И это тоже. Так что в твоем решении убрать этих двоих ничего удивительного нет. Войны профсоюзов». «Эти парни давно на ножах, и смерть даже одного из них приведет к большой драке за передел территории». «Порт», — добавил Карим, — «это серьезный бизнес в любом мире». «Если принять во внимание, что сфера их влияния не заканчивается в Вига, то картина становится еще интереснее», — продолжил я. «Порто-Франко, портсмут Представляю, что начнется, когда мы зачистим этих двоих». Ха, «Большая свинья для нового начальства, не так ли?» усмехнулся Виктор. «Куда уж больше. Зато, пока вы будете гоняться за виновными и усмирять бандитские притоны, никому и в голову не придет заниматься кадровыми перестановками. И вы сможете уехать в экспедицию. Каждый из нас получает свой гонорар. Я рад, что вы это понимаете. Ладно, не будем затягивать разговор. Мы все поняли. Так что разберемся. Когда ты уезжаешь на базу? Завтра утром. С конвоем. Удачной дороги». Мы спустились по лестнице в бар, где гудело безудержное веселье портового кабака. Люди не изменились. Веселятся, пьют и любят так же, как и в старом мире. И умирают так же. Что? Моральное терзание? По поводу задания? Оставьте, господа. Оставьте эти эмоции новобранцам, блюющим после первого убитого человека. Или второго. Это уже как повезет. Помнится, что Джузеппа Марино держался дольше всех, незлобливо подкалывая слабых на желудок маменькиных сынков. А потом, когда мы впервые скрестнулись в рукопашную с чернокожими парнями из фронта национального освобождения, его выдержка исчезла, и после боя он оставил на дороге и завтрак, и обед, и ужин. Один из моих сослуживцев, русский по происхождению, вспоминая тот бой, цитировал «Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шея. Бой был короткий, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую». Перед атакой. Автор Семен Петрович Гудзенко. 1922-1953. Правда, русской водки у нас тогда не было. Был ямайский ром. Ром и оглушительная пустота внутри. Звенящая. Но мучились мы, мы только на следующее утро. Похмельем. Работа есть работа. Выйдя на улицу, мы повернули направо и пошли к нашей машине, стоящей неподалеку. Пустынная улочка, освещенная несколькими фонарями и неоновыми сполохами рекламы. Буквы зажигались поочередно, пока название бара не высвечивалось полностью. «Кальмар». Кто-то из старожилов рассказывал мне, что в этом мире встречаются кальмары размером со спасательную шлюпку. Интересно, это правда? Или очередная морская байка о неизведанном мире? Проходя мимо перегулка, услышали какой-то шум. Да, так и есть. Драка. Дрались парни молча. Только иногда слышались короткие реплики и непроизвольные стоны, если удар достигал цели. Я уже повернулся в их сторону, но Крим меня остановил. «Не стоит!» Он покачал головой. «Мы не на службе. Да и работа ждет. Парни сами разберутся». А патруль подберет выживших. Я покосился в сторону заварушки и поморщился. Двое против шестерых. Недолго им осталось сопротивляться. Сомнут и запинают. Хорошо, что до стрельбы дело не дошло. Не хотят привлекать внимание? Мы уже повернулись, чтобы уйти, но тут послышался сдавленный крик. Один из оборонявшихся отлетел к стене и сполз вниз, прижимая руки к животу. Светлая рубашка красилась бурым, быстро расплывающимся пятном. Послышался отборный русский мат. «Погоди! Что, там русские?» хм, «Ты передумал?» — усмехнулся я и хрустнул костяшками пальцев. «Да, пожалуй, мы немного задержимся. Двое против шестерых — это не по правилам». Пятый год по исчислению нового мира. Предместье Виго. Драка быстро закончилась, и мы в ней почти не участвовали. Нападавшие в количестве шести персон не отреагировали на предложение Карима остыть и валить. Точнее, отреагировали, но не так, как им предлагалось. Трое молодчиков развернулись в нашу сторону, и у двоих были ножи, неприятные на вид железки. Полагаю, что и на вкус не лучше. Недолго думая, Карим бросает сумку на землю, делает шаг вправо, чтобы не закрывать мне обзор, и достает из-под рубашки пистолет. «Стоять!» «А стрелять не побоишься?» Нагло усмехнулся один из парней. Он лениво поигрывал ножом и на пистолет смотрел совершенно спокойно. «Район тот глухой. Кроме наших приятелей никто и не услышит. Ведь на куски порежут». «Да, сынок, они услышат. Конечно, услышат. А вот ты уже нет». Быстрая двойка в корпус ближайшему оппоненту, и тот заваливается на пыльную мостовую. Делать нечего. И второго поклонника холодного оружия укладываю я. Звякнул выпавший из руки убитого нож, а мы уже держим под прицелом остальных. «Я же сказал!» — рыкнул Карим. «Или валите, или валим!» Мы ждем, терпеливо ждем, когда кто-нибудь из них дернется в нашу сторону. «Давайте, ребята, не тяните!» В кое веке возникло желание пострелять. Нет, умирать желающих не нашлось, и парни решили исчезнуть. Двое из них медленно выставили перед собой ладони и начали отступать. За ними потянулись остальные. Прошли несколько метров и убежали. Мы не стали возражать. Черт с ними, пусть живут. Держи спину. Бросай к Риму и проверяй убитых. Шая прикрывает, не выпуская из виду потерпевших. Кто знает, что может возникнуть у этих избитых мужиков. Ногой отбрасывая в сторону нож. «Этот готов. Чисто. Второй. Чисто. Оба холодные». Обыскиваю трупы. Ничего особенно интересного. Около 50 IQ, пачка сигарет и дешевая одноразовая зажигалка. Два дряных ножа. Документов, как я и думал, не нашлось. В общем, местная шваль. Вопреки нашим ожиданиям, патруль не появился. Это только в кино. Стоит только отгреметь последним выстрелом на горизонте уже сверкают разноцветные люстры полиции. И пожилой инспектор появится из патрульной машины, чтобы поотечески пожурить главного героя за его привычку класть трупы пачками. Наш шеф не такой. «И вмешиваться не станет. И правильно, кстати, сделает. Сами разберемся». Ждать времени не было. У одного из пострадавших проникающее ранение в живот. Карим наложил повязку. «Но знаю я такие раны. Геморрагический шок в этом мире никто не отменял. Лучше сразу к медикам, и чем скорее, тем лучше. Второй сильно избит, и видно, что держится только на остатках адреналина. Пока перевязывали его приятеля, он тяжело дышал, прислонившись к стене, вытирая кровь из рассеченной скулы». Осторожно грузим раненого в наш джип. Он в сознании, но начинает заговариваться и несет непонятный бред. Черт с ним, потом разберемся». Его приятель, пошатываясь, но до машины дошел сам. Вот и славно. А теперь к доктору. Больница, а точнее портовый медицинский пункт, был расположен в 5-6 километрах отсюда. Попетляв по узким улочкам, мы выехали к порту, где издали раненого на руки дежурному врачу. Спустя 10 минут мы вышли на улицу и закурили. Со стороны моря подул свежий ветерок. Над дверью мерно, спортивным скрипом покачивался фонарь, освещая площадку перед входом. Интересно, почему лампы во всех медицинских учреждениях светят таким неживым светом? Холодным и бессветным. «Ну что, добрый самаритянин, поехали?» Карим отбросил окурок и повернулся ко мне. «Погоди немного», — ответил я. «Чего именно?» «Надо с врачом пообщаться, чтобы проблем не было, когда трупы обнаружат». «Подумаешь, трупы, одним больше, одним меньше. Хотя, может, ты и прав». Он достал из кармана платок и задумчиво вытер подсохшую кровь с ладони. «Дьявол, я еще и рубашку испачкал!» «Напиши жалобу на местных дворников». «Зачем?» «Мол, плохо улицу убирают. Где это видно, чтобы на улицах кровью пачкаться? Эдак никаких рубашек не напасешься». «Очень смешно, да?» — Кивнул Шая. Через 20 минут, когда нам уже надоело ждать, хлопнула входная дверь, и на крыльцо вышел один из пострадавших. Только сейчас, при свете ламп, я смог хорошо рассмотреть этого человека. Точный возраст назвать сложно. Ему могло быть и 55, и все 70. Он невысок ростом, но, что называется, крепко сшит и плотно сбит. Не тороплю в движениях, но с хорошей реакцией. Худое, аскетичное лицо, упрямые складки между бровей, сетка мелких морщин и плотно сжатые губы, выдубленные ветрами кожи и холодный взгляд. Есть такой тип людей. Они похожи на маренный дуб, крепкие до самой смерти. Благодарю за помощь. Не за что. Еще бы несколько минут и расписали бы нас. Мужчина говорил спокойно, без мандража. Надо понимать, что попадать в такие ситуации ему доводилось и не один раз. Как твой приятель? Лепела, сказал, что нормально. Вовремя привезли. Лепила? Переспросил Карим и посмотрел на меня. Это кто? Э, доктор. Усмехнулся мужчина. «А вы, парни, сразу видно, что не из Союза. Хоть и чисто на русском говорите, но они наши. Из Франции. Предки жили в России». «Понятно. Белые акации — цветы эмиграции?» «Наверное. Что с этими клошарами не поделили? С какой целью интересуешься?» Он тяжело песнул взглядом. «Считаю, что по служебной надобности я достал из кармана удостоверение». Ольнардин, служба безопасности ордена. — Гляди ты, служба безопасности. Вот уж никогда бы не подумал, что красные за меня мазу будут тянуть. — Мне не интересно, что ты думал или думаешь, — перебил его я. — Не люблю, когда собеседник начинает говорить таким тоном, словно ему деньги должен. — Интересуюсь, как ты выразился, с целью уберечь свою задницу от неприятностей, а заодно и твою. И еще, будь так добр, покажи идентификационную карту. «Ладно, не кипишуй, Нардин. Ксива у меня имеется». Мужчина достал из кармана рубашки замусоленный и сложенный пополам бумажный конверт. Нашел среди бумаг пластиковую карту и подал мне. «Проблемы с законом были?» «В этом мире я чист. Можешь в Авере проверить». «Проверю, если надо будет. Кто были эти парни у бара?» «Фраера. Рамсы малость попутали. Делягу за мужика приняли. Сам понимаешь, масть в этих краях не наша». Мы воздух погоняли, чтобы вальсом проскочить. Да не вышло. Вальсом? Ну, ничего не понял. Но ладно, будем считать, что объяснил. Михаил Демидов, значит. Кивнул я и вернул ему карту. А приятели как зовут? Аверьяном кличут. Фамилия у него такая. Аверьянов. Давно в Новом мире? Нет, недавно. Я около месяца, а кореш мой и того меньше. И что дальше будет? Дальше? Переспросил я. Ничего не будет. «А два жмурика?» «Ты имеешь в виду два трупа у бара? Они на нашей скримом совести, нам и отвечать. Если возникнет такая необходимость, конечно. Хотя я очень в этом сомневаюсь». «Как так?» «А вот так. Добро пожаловать в Новый мир, господин Демидов. Ладно, иди к своему приятелю, может, ему надо что-нибудь. И позви врача, если он освободился». Демидов внимательно посмотрел на меня, потом на Крима и покачал головой. «Странные вы люди, парни. Какие есть?» До этого момента я думал, что знаю русский язык. Удивленно покачал головой Карим, провожая глазами уходящего Михаила. Я тоже так думал. Таких выражений я не встречал даже у Флегона. Алис Флегон, автор книги «За пределами русских словарей». Дьявол их разберет, я пожал плечами. Скорее всего, это какой-то русский сленг. Видел у них на руках татуировки? Трудно не заметить. Этот старик, как мне кажется, мутный тип. Напомнил обитателей двадцатого округа. «Вавилон Виль, дьявол его раздери!» «Вавилон Виль, шутливое название Бельвиля, одного из криминальных районов Парижа!» «А вот и кавалерия подоспела!» — сказал Шая. «Слышишь?» «Это наш доктор настучал!» «Полагаешь?» «Уверен! Мы же ему не представились!» Усмехнулся я и посмотрел наверх. На крыше медицинского пункта покачивалась радиоантенна. К дому со стороны порта подъезжал джип, украшенный эмблемами ордена. Он остановился метрах в пяти от нас, и наружу выбрался один из патрульных, лениво и неторопливо. Водитель остался в машине, держа на коленях автомат. Из кузова выпрыгнул еще один боец и сделал несколько шагов в сторону. «Предъявите ваши документы, господа!» С этими парнями разобрались быстро. «Не знаю, что помогло больше, наши служебные удостоверения или персоны убитых?» Оказалось, что очень известные в узких кругах личности. Даже немного странно, что эти головорезы были без огнестрельного оружия и так глупо попались на обычной драке. Так или иначе, но патрульный записал наши данные и отправился брать показания у потерпевших. Не знаю, как это у него получится. Что-то мне подсказывает, что эти мужики немного расскажут.